Глава 36 Телефон Ярдли зазвонил рано утром. Она даже не пыталась заснуть. Устроившись на балконе, потягивала вино, пытаясь отвлечься чтением. К этому времени один и тот же абзац она перечитывала уже по третьему разу. Уэсли также не спал в эту ночь. Он уехал вечером, чтобы прочесать кварталы, где живут друзья Терры, в надежде её найти». Джессика настаивала на том, чтобы Уэсли остался дома, так как завтра утром у него занятия. Но он ответил, что не может, сидеть сложа руки, в то время как она не находит себе места из-за тревоги. Ярдли тревожилась, что он всё ещё переживает по поводу их недавней размолвки, но Уэсли перед уходом поцеловал её и сказал, что любит. Звонил Болдуин. «Да», — сказала она, — стараясь совладать с нарастающим восторгом. Тера нашлась. Джесс, извини, что разбудил. Я подумал, что тебя сразу же нужно поставить в известность. Что случилось? — спросила она, чувствуя, как восторг превращается в холодный страх. Еще одно нападение. Ярдли ощутила приступ тошноты. Неудержимой волной, разлившаяся по всему ее телу. Она мысленно представила себе кровь, капающую с потолка, холодные остекленевшие глаза и вокруг них бледную, обескровленную плоть. Почувствовала запах крови, отравляющим газом, заполняющий комнату. Ей показалось, что сейчас её вырвет. «Джесс, ты меня слышишь?» «Да. Скажи, кто жертвы. Джейн и Розалин майлс Мы с Оскаром разговаривали с ними несколько дней назад. Джейс заявил в полицию о том, что к нему домой приезжали проверять сигнализацию, в то время как в охранной компании сказали, что никого не присылали. «Но здесь всё закончилось более или менее благополучно, Джесс. Они остались живых. Жена услышала на кухне какой-то шум. Судя по всему, дети разбросали по полу игрушки». Убийца споткнулся о них и задел висящие над столом кастрюли и сковородки. Он сбежал вниз и спрятался в ванной, где его и обнаружил Джей. Они сцепились, но убийце удалось бежать. Джей в больнице. Он потерял много крови. Однако его жизни ничего не угрожает. «Я немедленно выезжаю. Нет, я позвонил просто, чтобы сообщить тебе». «Понимаю, сейчас для этого жутко неподходящее время, но я подумал, что ты захочешь быть в теме. На месте уже работают криминалисты, и днём прилетают лучшие спецы из Квантико. Один из них — микрохирург с медицинского факультета Нью-Йоркского университета. У убийцы не было времени поработать с ранами, поэтому мы сможем установить, какой тип лезвия он использовал». «Если удастся привязать его к каким-то конкретным ножам, можно будет попытаться проследить, кто покупал такие ножи в последнее время. Конечно, шансы невелики, но это уже что-то. И как знать, что еще оставил убийца, когда у него не было времени подчистить за собой? В любом случае, мы работаем над этим, так что тебе незачем приезжать. Оставайся дома на тот случай, если Тера вернется» а я буду сообщать тебе всю свежую информацию по мере ее поступления». Болдуин помолчал. «Я отправил одного человека проверить всех друзей Кевина Отсона. И если Тера с ним, им нужно где-то спать. И поскольку с деньгами у них не густо, думаю, они ночуют у своих знакомых. И мои люди не спускают глаз с дома отца Кевина. У него в гостях по-прежнему его дружки байкера, так что маловероятно, что Терра там, Джесс, обещаю. Я не остановлюсь до тех пор, пока твоя дочь не вернётся домой. «Спасибо», — сказала Ярдли, — «и спасибо за то, что позвонил. А теперь попробуй немного поспать, если сможешь». Закончив разговор, Джессика какое-то время смотрела на телефон, затем положила его на стеклянную столешницу рядом с собой. Почувствовав за спиной чьё-то присутствие, обернулась и увидела Веслия. Тот покачал головой. «Я её нигде не нашёл. У тебя есть что-нибудь?» «Нет». Вздохнув, он устремил взгляд на пустыню. «Новое нападение? Похоже на то. И ты как раз собиралась бежать туда». «Собиралась». Веслия встал перед ней, прислонившись спина к перилам. «С какой стати ты решила, что от этого будет толк?» «Я же прокурор, ведущий Джессика. Ты полагаешь, я не знаю, чем занимается прокурор?» «Сидит в своем кабинете и изучает бумаги. Иногда, крайне редко, встречается со свидетелем и задает вопрос, который пропустили следователи, или выезжает на место преступления». Но вот так погружаться в дело с головой, выезжать на место только что совершенного преступления, такого просто не бывает. Ты преувеличиваешь. Я уже поступала так прежде. Следователям нужны ордеры, нужен совет. Прокурор обеспечит то, что все будет сделано по закону и впоследствии не будет оспорено». Следователи склонны действовать небрежно, когда начинают думать только о поимке преступника, забывая про судебный процесс. Джессика тогда опрашивала серийного убийцу, ожидающего приведения в исполнение смертного приговора. «Это уже не расследование, это одержимость». Присев перед Ярдли на корточке, Уэсли взял ее за руки. «Я не могу на это смотреть и не буду». Мне кажется, моё мнение для тебя ничего не значит. «Конечно же, значит. Я... Нет, не значит, по большому счёту. Ты подвергаешь себя опасности, тогда как я просил тебя не делать этого. Так у нас ничего не получится, если мы имеем в виду долгосрочные отношения». Поцеловав ей руки, он поднялся на ноги. «Я не хочу, чтобы ты и дальше продолжала заниматься этим делом». Я прошу, чтобы ты передала его кому-нибудь другому. В противном случае... В противном случае что, если Ты уйдёшь от меня? Ты мне сейчас угрожаешь? Нет. Никто никому не угрожает. Я просто хочу, чтобы ты поняла, что это серьёзно. Если б ты попросила меня о чём-либо так серьёзно, я сделал бы это, не раздумывая. И того же самого жду от тебя. А если ты не хочешь... Но, возможно, нам следует обсудить характер наших отношений. Василий ушел в дом. Ярдли решила, что эту ночь она будет спать на диване в гостиной.